Глава двадцатая. Дверь открывается, и заходит Павел. Его глаза становятся как два блюдца, когда он видит обнаженного по пояс Артема и меня практически полуголую. «Что? Что это все значит, Арина? Что происходит? Почему ты в таком виде?» Его голос срывается. «Почему твой тренер у нас дома?» «Это мой любовник», — говорю я, ухмыляясь. «Ты что думаешь, я тебя до старости ждать буду?» «Да какой старости, Арина?» «Ты на себя-то посмотри! Ты уже давно старая!» — выкрикивает Пашка. «Слышь!» — Артём встает со стула во весь свой богатырский рост. Но я кладу ему руку на плечо, придерживая. Пашка испуганно отступает. Хотя сам не мелкий, но трус еще тот, оказывается. Выглядит он жалко. Потный, красный, растерянный. Никак не ожидал он от меня такой подлянки. Ну, впрочем, как и я от него. «А, ну, тем более!» Я думаю, ты не расстроишься, что у меня появился молодой любовник. Вот Артём не думает, что я старая. Правда, милый? Я влюбленными глазами смотрю на своего тренера. Ты самая красивая женщина на земле. И я люблю тебя безумно. Артем бросает на меня не менее влюбленный взгляд. Ах, как играет шельмец. Я почти поверила. Арина, ты с ума сошла? Какие любовники? Это шутка, розыгрыш. Я качаю головой. До Павла никак не доходит, что я посмела так поступить с ним. Конечно, я же была надежной, верной. Всегда рядом, всегда готова поддерживать. Удобной была. — А, я понял. Ты отжала у меня гостиницы и теперь решила свалить, — орет Пашка. — Что значит отжала? — резко бросаю я. — Это моя половина, я имею на нее право. Ты мне сам их отписал, я подаю на развод. — Ты никаких прав ни на что не имеешь. Верещит почти бывший муж. «Ты всю жизнь жила за мой счет, ни копейки не заработала». «Да? А кто подал тебе идеи про гостиницы в лесу, когда твой бизнес умирал? Кто разработал бизнес-план? Кто ночами штудировал бухгалтерские книги и изучал флору и фауну наших лесов? Кто искал тебе лучшие экологические чистые участки под строительство? Кто договаривался с бригадирами и дизайнерами?» Прищуриваюсь я. «Кто сопли твои вытирал всю жизнь? Кто в тебя верил?» «Ой, можно подумать!» — язвительно говорит Пашка. «Труд великий!» «Теперь ты меня не устраиваешь как муж и как мужчина. Я ухожу к нему. Беру Артема под руку. Ну и вали! Я отсужу все свои гостиницы назад! Вот посмотришь! Тебе ни копейки не останется! Пусть твой любовничек тебя содержит!» Плюется ядом Павел. М «Да?» — я вздергиваю бровь. «Тогда я отнесу Кострово вот это!» «Я беру телефон и включаю запись». Я знаю о его некоторых секретах, а теперь и налоговая знает. Я еще много чего рассказал, чтобы Кострову жизнь малиной не казалась. Ох и не поздоровится Кострову!» Разносится по кухне Пашкин голос. «Ты представляешь, что он с тобой сделает после этого?» Павел бледнеет. «Ты змея! Ты меня подставила!» – шипит он. «За языком следи, козел!» – вдруг ревкает Артем. «Даже я подпрыгнула от неожиданности!» «Еще нет, — мило улыбаюсь я, — но обязательно подставлю, если ты не выплатишь все долги по гостиницам. Ты думаешь, я не знаю, что ты мне отдал гостиницы на грани банкротства? Фиговый из тебя бизнесмен, а туда же в сливки общества лезешь. Тебе поэтому так нужен был контракт с Костровым, чтобы дела свои поправить. Даю тебе неделю, чтобы перекрыть все долги и оставить мне чистой нормальные нормальной гостиницы. — У меня нет таких денег! — безгливо восклицает Павел. — Значит, найди, продая оставшуюся часть. — Кстати, вот эту квартиру мы тоже будем делить. Я забираю половину, а ты со своей делай что хочешь, — говорю равнодушно. — Правильно мне мама с сестрой говорили. Нельзя тебе верить, — начал причитать Пашка. Я смотрю на него с брезгливостью. Во что превратился мой любимый мужчина? Когда начались эти изменения? Или он всегда таким был? и у меня глаза открылись только после его измены. «А тебе можно верить?» – спрашиваю я, глядя ему в глаза. Он осекается, смотрит на меня внимательно, пытается понять, что мне известно. «Тебе, Павел, верить можно? Ты меня никогда не обманывал?» Настойчиво повторяю я вопрос. Пашка секунду размышляет, но решает идти ва-банк. «Я тебя никогда не обманывал, Арина!» Я был тебе верным. Я был тебе хорошим мужем. Мы двадцать лет вместе прожили, а теперь ты вот так мне нож в спину. Я так люблю тебя, что готов простить измену». В его голосе появляются знакомые бархатные нотки, которые когда-то сводили меня с ума. «Давай успокоимся, поговорим. Я понимаю, в последнее время мы не ладили, но мы можем все исправить. Ариша, давай попробуем. Я очень тебя люблю». Он пытается взять меня за руку, Но мое сердце лишь больше ожесточается. Всю жизнь он вот так манипулировал мной, а я уши развесив слушала. Если бы сама не увидела факт измены, ни за что бы не поверила. Я еще больше убеждаюсь в своей правоте. Этого человека ничем не исправить. Он будет лгать до последнего. Ну, значит, вот такая вот я змея, а ты у нас белый и пушистый. Усмехаюсь я и иду в спальню передеваться. Пашка плетется за мной. «Арина, ну давай поговорим, не уходи. Я не смогу без тебя», — слезно просит он. «Разговаривать я с тобой не буду. Я тебе все сказала», — коротко бросаю я. «Неделя, чтобы ты привел гостиницы в должный вид, иначе Костров услышит эту запись, и тебя больше никто нигде не найдет». «Я беру заранее приготовленный чемодан, и мы с Артемом уходим». Я громко захлопываю дверь в прошлое. Больше я сюда не вернусь. Это не мой дом, и это не мой муж. Это не моя семья. Меня ждет новое будущее. — Арина, вам есть куда идти? — спрашивает у меня Артем. Да, Артем, я вызову такси и поеду к подруге, — устало отвечаю я. Может быть, он очаровательно краснеет и отводит глаза. Может быть, ко мне у меня есть свободная комната. Спасибо за приглашение, Артем, Но я, пожалуй, откажусь, — улыбаюсь я. — Понял, — кивает он, — ну здорово вы его, конечно. Я бы до такого не додумался. Но я же женщина, — улыбаюсь я. Я вызываю такси и еду к Ирке. Устала, как собака, но вполне довольна собой. Неправда, что месть не приносит удовлетворения. Я чувствую себя гораздо лучше. Впервые в жизни я отстояла себя и свои интересы. У меня нет ни малейшего сочувствия к бывшему мужу. Он получил все, что заслужил. Вот только перед Максимом жуть как неудобно. Пожалуй, пора объясниться.